Глава 31. В убежище царит тишина. Она давит на нас напряжённой духотой, пригибает к полу невысказанным страхам. Ещё недавно, когда солнце только-только начало взбираться на небосвод, город покинули почти все мужчины. С момента, когда за ними закрылись ворота, в сердце поселилась колкая тревога. Верховная жрица и её подопечные не выходят из здания, в котором светятся и перемигиваются железные шкафы. Я же покидаю их общество сразу, как только удаётся уловить момент. Даю себе слово как можно дольше избегать встреч с императором и быть тише кузнечка. Очень мне не нравится, как ему посглядывает в мою сторону. Вроде и понял, что не удастся использовать рабыню небесного воина, но и попробовать не передумал. Выскользнув на площадь, я присоединяюсь к молящимся женщинам. Теперь, когда становится ясно, что наши духовные устремления на самом деле вполне осязаемы, Желаю сделать всё от меня зависящее, чтобы поддержать Реяса на пути к победе. Ритуал Верховной позволил Илину оживить мёртвое железо, но нужно поддерживать загадочные исканы. Как и было сказано, молиться. Моя вера в великую милосердную богиню сильно покочнулась, но стоит сложить ладони и сосредоточиться на словах, взывающих к небу. Как в душе воцаряется мир и покой. Уходят страхи за жизнь Реяса и моего неугомонного брата В душе растёт убеждённость, что всё будет хорошо. Пусть и иначе. Однажды жизнь вернётся в привычное русло. Потом, когда трены покинут наши земли, мы построим дома и возродим город. Он всё ещё является частью империи, наш великий ресурс. Иму найдёт способы восстановить свою власть, не снова подчинить остальные города. Возможно, вернёт расположение иеридисцев, и костеркейское море вновь будут бороздить наши корабли. Я представляю, как мы с семьёй живём в небольшом домике, похожем на прежний. Мама ведёт праведную жизнь, сёстры выходят замуж, Каликс растёт и мужежает не поднямам, а по часам. И, конечно, становится верным стражником императора, получает деньги и славу, о чём всегда мечтал. А я поднимаюсь по утрам и сразу смотрю в небо. С ним общаюсь днём и прощаюсь вечером перед сном. Ему молюсь каждый день. Не Иридис. Я скучаю по небесному воину с холодным взглядом и каменным выражением лица. Мечтаю снова услышать его жадное: "Покажи". Не положив ладонь на мощную накачанную грудь, ощутить биение сильного сердца. Но дни текут, а я остаюсь одна. До самого последнего мгновения своей жизни. Я знаю, что так и будет. В этот миг будто окунаюсь в своё безрадостное будущее. Война закончится, выжившие оправятся от ран и поднимутся. Я же никогда не оправлюсь, потому что никто и никогда не заменит его. Рез. Взываю мысленно, а по щекам катятся слёзы. Джена. Неожиданно звенит его голос, и я вздрагиваю. Распохнув глаза, быстро осматриваю заполненную коленом преклонёнными женщинами площадь. Все они усердно молятся богине, желая вновь увидеть мужей и сыновей, ушедших из убежища. Лишь у ворот темнёт неподвижные фигуры нескольких кардов. Там же в лучах дневного солнца блестит тай-стренов. Эмус намекнул, что вирус угнетающий мечи врага идёт через него. Поэтому и нужно молиться, чтобы сохранять незримую связь между шкафами в главном зале управления. Но сейчас это заботит меня меньше всего. Прижав ладонь к груди, я ищу его. Неужели показалось? Недоумевая, нет, я слышала. И тут по позвоночнику ползёт ледяная змеика от догадки. Может, у меня получилось поделиться своими эмоциями на расстоянии? Это возможно? Я была так заполнена печалью, что казалось, она вот-вот прольётся вокруг меня. Скучала по Риосу так, что становилось нестерпимо больно в груди. А потом внезапно стало легче. Как всегда было, если я передавала чувства Илин через касание. Сердце колотится часто-часто. Я почти задыхаюсь от желания ощутить нашу связь. рухнув на колени, зажмурив ой сильно-сильно, и сложив ладони на груди шепчу: "Рез". И тут же слышу беззвучное: "Джена". Да. Вскрик не удаётся сдержать, и от меня по углеват шатаются рисурки. Переглядываясь между собой, они нервно улыбаются. Я же укоряю себя в том, что отвлекла их от молитвы. Беспокоясь, что рождающейся при этом энергии не хватит, чтобы удержать связь, воздеваю руки к небу и громко говорю: У великая Иридис. Будь милосердна к детям своим. И продолжая вслух проговаривать слова молитвы. Да, так не принято. Лижерицам позволено взывать к богине вслух. Но я не останавливаюсь. Сначала ко мне робко присоединяются мои сёстры, а за ними одна за другой и остальные. Слова звучат всё мелодичнее, люди подстраиваются друг под друга, и вскоре по площади прокатывается волны благозвучной песни. в которую превращается наша совместная молитва. Внезапно становится легче дышать. А сгустившееся после ухода мужчин тяжёлое облако страха рассеивается. На лицах появляются улыбки. По глазам Рес 40 разгораются счастьем. Я же, воспользовавшись тем, что молитва протекает без моего участия, вновь закрываю глаза и шепчу: Рес, я тебя слышу. И точно знаю, что мне не мерещится. Молю, отзовись. Скажи, что у тебя всё хорошо. Ты не ранен. Замолкаю, едва дыша, оборачиваюсь вслух. Не знаю, когда этого удавалось уловить призыв Элина. Его голос будто звучал совсем рядом, но это не могло быть правдой. Сердце отбивает бешеный ритм, в уши врезаются слова молитвы, а я всё жду. И наконец слышу. Было непросто, но внезапно всё изменилось. Трены отступают. У меня перехватывает дыхание. Да, он ответил. Рес в порядке. Кусая губы, смаргиваю слёзы, я осматриваюсь. Женщины, раскачиваясь в унисон, поют слова молитвы, а я внезапно ощущаю прилив сил от понимания, что я не одна обладаю неким даром. Да, мой силён. Я могу передавать эмоции, как выяснилось даже на расстоянии. Но искра живёт в каждой эстетиёнок. И когда мы все вместе взываем к вере, то меняется мир. Это и есть та энергия, которая поддерживает жизнь в невидимом мире Эридис. Так кого можно назвать истинными богинями?